Бесцельность опричнины. Во всяком случае, избирая тот или другой выход, предстояло действовать против политического положения целого класса, а не против отдельных лиц. Царь поступил прямо наоборот. Заподозрив все боярство в измене, он бросился на заподозренных, вырывая их поодиночке, но оставил класс во главе земского управления. Не имея возможности сокрушить неудобный для него правительственный строй, он стал истреблять отдельных подозрительных или ненавистных ему лиц. Опричники ставились не на место бояр, а против бояр. Они могли быть по самому назначению своему не правителями, а только палачами земли. В этом состояла политическая бесцельность опричнины. вызванная столкновением причиной которого был порядок, а не лица, она была направлена против лиц, а не против порядка. В этом смысле можно сказать, что опричнина не отвечала на вопрос, стоявший на очереди. Она могла быть внушена царю только неверным пониманием положения боярства, как и своего собственного положения. Она была в значительной мере плодом чересчур пугливого воображения царя. Иван направлял ее против страшной крамолы, будто бы гнездившейся в боярской среде и грозившей истреблением всей царской семьи. Но действительно ли так страшна была опасность? Политическая сила боярства и помимо опричнины была подорвана условиями, прямо или косвенно созданными московским собиранием Руси. Возможность дозволенного законного отъезда главные опорой служебной свободы боярина ко времени царя Ивана уже исчезла, кроме Литвы отъехать было некуда. Единственный уцелевший удельный князь Владимир Старицкий договорами обязался не принимать ни князей, ни бояр и никаких людей, отъезжавших от царя. Служба бояры с вольной стала обязательной, невольной. Местничество лишало класс способности к дружному совместному действию. Поземельная перетасовка важнейших служилых князей, производившиеся при Иване Третьем и его внуки посредством обмена старинных княжевских водчин на новые, перемещала князей Адоевских, Воротынских, Мизецких с опасных окраин откуда они могли завести сношения с заграничными недругами Москвы куда-нибудь на Клязьму или Верхнюю Волгу в чужую им среду, с которой у них не было никаких связей. Знатнейшие бояре правили областями, но так, что своим управлением приобретали себе только ненависть народов. Так боярство не имело под собой твердой почвы ни в управлении, ни в народе, ни даже в своей сословной организации, и царь Должен был знать это лучше самих бояр. Серьезная опасность грозила при повторении случая 1553 года, когда многие бояре не хотели присягать ребенку, сыну опасно больного царя, имею в виду возвести на престол удельного Владимира дядю царевича. Едва перемогавшийся царь прямо сказал присягнувшим боярам, что в случае своей смерти он предвидит судьбу своего семейства при царе-дяде. Это участь, обычно постигающая принцев-соперников в восточных геспотиях. Собственные предки царя Ивана, князья московские, точно так же расправлялись со своими родичами, становившимися им поперек дороги. Точно так же расправился и сам царь Иван со своим двоюродным братом Владимиром Старицким. Опасность 1553 года не повторилась, но опричненно не предупреждала этой опасности, а скорее усиливала ее. В 1553 году многие бояре стали на сторону царевича, и династическая катастрофа могла не состояться. В 1568 году в случае смерти царя едва ли оказалось бы достаточно сторонников у его прямого наследника, а Причнина сплотила боярство инстинктивно, чувством самосохранения.